т а р а л ь н ы й зал «Свободы» Занавес открывает Юриан Панч Николай с а р а ч е н ц е в и Наталья Варлей В р а д и о ф и л е Александра Кабакова «Нам не прожить зимы» Все было как обычно. Он привык к любви к сумасшествию, которое обрушивал на него зал. Привык, но все равно сжималось с е р ц е Становилось весело и нервно. В голове н а ч и н а л о шуметь отдых, усталость проходила, словно и не было двух недель изнурительных гастролей по провинциальным этим городам, л и в ш и м с я в образ одного громадного с т п и о н а его п о т р е с к а в ш и м с я бетоном. и немысливым цветом стен г р и м о б о р к Неужели он вам и с т и н о заедет, сервис? Окей, окей. Петербургский роман. В п а м и одной иной счастливой л ю б и Все было как обычай. д е с ь и в Челябинске, и в Москве, и в любимом его Ленинграде, который Сергей вдруг перестал называть Питером, как раньше, до переименования. Хотя нынешняя слава принес как раз петербургский, а от них не ленинградский. Коман. Ахриснет наш роман И вот так вот здесь роман И в о Верка, п р и в е т а Как ты? У тебя все в порядке? Да, все нормально. У тебя никаких новостей? э что у тебя о с о м Это у меня н о в о т ь к о ты не в о л н у й с ь Сереженька. Что? Что произошло? Понимаешь, Саша Макаровна? Вот, что? Что с Нашкой? Его за п р и л и п Он же завтра похорон. п Бесконечный коридор и н т у и т о в с к о й еще в б р е ж е в с к и х времен гостиницы, утыкался в окно, за которым прямо в упор з е р к а л а недавно установленная реклама Кока-Колы. Двухкомнатный люк, который, как обычно, занимали Игорь и Геночка, был в самом конце у окна. т уже знаешь? Да. Ребята молча покуривали. п р и т к н у в ш и с кто на подоконнике, кто на кровати, кто на диванной подушке. После концерта они всегда собирались вместе. Ну, вот это что, пора бы с к а з а т Да ничего ты с руками не поймешь. а ш л его дома. Никто ничего не видел, никто ничего не слышал. Было два выстрела, оба в голову, оба смертельные. Слушай, профессионал работал. Ну, ж у с у ш а й кролик он п е х Он же уже не просто т а барахла ради зеленых. Обычное ограбление. Макфет, все знали, что за таткой теченки с т о и т н ну, зеленых у ц а к всегда было много. А алкогольки е й ч а мало. Ладно. н а п о м души. Пусть е у х н у Сергей выпил первым и отошел к окну. Сзади п о д о ш е л с р е г а Серега! Серег, ну т вот т в гостинице п и т е р с к и камерный состав. С н е й ч а с Лилия Панарина играет. Знаешь ее? з а ю да. Ну? Да, Ты понимаешь, мы с ней еще вчера две стедули пересеклись. Она меня поможет концерту помнить. Говорит, твоя поклонница. Позвать можно. Сегодня. о б а л д е л с Вообще-то... Эй, все лучше, чем наружу вас глядеть. Можно? Прошу любить и жаловать, Лилия Панарина, лауреат международных конкурсов в Варшаве, Париже и Вене. Сухлым р ц а ю щ и е глаза, если не путаю, особенно поразили перспондента Фигарос. Пусть вас не смущают, господа, эти лиловые шелка, какого-нибудь с о л ь знаменитого модельярушка, и н е р и с к н у н а з в а т ь его имя. Пусть не о т т а л к и в а е т общие благородные буржуазные стёплика. Лилия хорошая и добрая. с п р я т а н а я за спиной бутылки отчего лилиста. Ред лейбл. а к я и предполагал, б л а о р о д н у ю лиске лучше тому д а т ь с ладно тебе, Игорек. Я просто хотела сегодня с вами выйти, ребята. с а с Макарова я тоже з н а л Не близко, правда, но с е т а к и А кроме того... г л у п конечно... н на поминках я хотела познакомиться с Сергеем Калининым, а вот ну, это. Ну, р о з а л ь д е р а сегодня мы будем говорить будем про с а ш к Макарова, к о т о р ы й меня и е р м а н н ы х р а д у е т с п о м я е н я м у з ы Два часа с т р у к и теплой влаги с т е к а л и понаблухо з а д р а е н н ы м з а п а т е в ш и м о к н а м Сергей прекрасно понимал, что его несет, Что уже началось это, и не раз испытанное, Трижды проклятое, и м с т а м и н ы конечно, иркой, То самое его состояние, впадание в любовь, д е х о р а д к а оживление, жизнь. Сегодня, Сергей н е д о р о г и н с к То, что происходило вокруг, рядом, не существовало, Он не слышал голосов, он глядел в т в о ю рюмку, а когда поднимал глаза, то видел и видеть. Вот к р о с и т вот с п к о й н л я д из-под опущенных ресниц, вот локон, нежно касающийся щеки, п о вот д ш ё л к плацу, как кожа ящерицы. Он успевал увидеть и запомнить секунду, и тут же опускал глаза». Классная была программа п о л б о л и а к а к к а ему только удалось. Всех лучших ребят с о б р а т ь Только он и мог. о всех ж с а в помирил, команду собрал. И ненадолго, конечно. н е с все н а ч а л р а з д в и г а т ь с теперь... Теперь сам старт. в Все. з а м о л ч Тошно так, господи. Вот и наступили времена, когда нас н а ч а т А что, разве л у т ш е времена, когда по психушкам р а с п и с и в а л и Да, но собраниях обсуждали. Так хоть по себе, где пули, мафия, ели, 90-е годы -го д в а д и а м и ч н а я к а Расчислили маленькое электропиано, Лирия Панарина села за него, с той благородной осанкой п р о ф е с с и о н а л ы что казалось такой логичной на лучших европейских подмостках, и была так чудна здесь, в компании рокеров, в глуши, на краю света, на задворках р у х н у в ш е и н к и Любовь р е в м м о р о з м г о н х р и п н е н а роман ветер, Не разводя м о р с На разведёт зима, i t r b l e Все. Не могу быть. т о ж н о Извините, ребята. Я пошла. к а с с н о сюда. Да а? ладно. Классно. Что ж, она ну, не у г о д и л а Да к т о о и кай. Сашка такие штуки любил. с е р ё г ты к у Да. Стояло на лестничной площадке, свет был потушен, но красный неон за оконной рекламой, кажется, пронизывал все здание насквозь. Темный с и л у э т на фоне взрывающегося красным окна и странный контур, где неон встречался в шелком пласте, красное с лолом. В руке она держала сигарету. Откуда ты знала, что я пойду здесь не пойду на них? А с т кто знал, что я здесь е шла давно в н о в о т о о т и о Но... т т о т е л т в о ч as h a t s matter Крам был полон. Ирина в черном платке, со свечой в руке, с огромными заплатанными глазами стояла рядом с е р и н е м крепко вцепившись в его локоть. Ее рука дрожала. Я б о ю с тебя. Посмотри на эти л и вокруг. Саша был слишком х о р о ш и Как ты, коллеги друзья. Каждый и них у м и р а от з а в и с т потому что рядом н и б о и т о ж е в о е т о л к о н шептали, а н в ы с т р е л и н а б р а л А еще неделю назад все д а л и чтобы н и б п а Ты они в и д и ш п т и вокруг тебя. Это и твои д е и ты пьешь, и можно их п л а щ т Ты даже не п е р е в дух. Ты ты с и И снова гостиничный номер в Челябинске. И тот же неоновый цвет за окном. Вот. Я же забыла, п р а п о м н и что будущего нет. о л ь к о настоящий. Я н а х о ж и г а н к а х о вот, ч е погадать? Мы пробьемся. Что-нибудь обязательно придумаем. Будущего нет, н а сегодня есть. е с ь мы. И м м е с т е это самое главное. После гастролей в Москве стало ужасно. Тяжко надрывы. Ирта обо всем д о г а д ы в а л с ь почти знала, и он знал, что она знает. Но, как и раньше, вслух об этом не говорили. Зато почти любой разговор срывался на сторону. Сергей понимал, что неправ, и всякий раз, возвращаясь домой, давал с е слово, что будет нежен и будет добр, что н е обидит. Но каждый раз все начиналось с начала. Как репетиция? Что сегодня играли? к а р а з н а Что-то и г р а л Трудно сказать. Трудно, я устал. Ну, как это? Я... Нормально. Что значит, нормально? Что сказал врач? Ты меня с л ы и ш ь Слышишь, веку р а з б у д ш ь Что сказал врач? Молоко и нет. Что там? Все порядке. Даже вижу, что не в порядке. От ч т не устал? Репетировали? Новую программу. Мне т о не интересно. т о зачем т п а ш и ш Ты ничего не спрашиваешь, как ты не п р а ш и Я меняю р а н ж о в к у романства. Думаю, ты б ы т е р о и н я к л а с и ч е с к и й г е о н я Тебя уже совсем не интересует мои дела, да? Тише, раздеваешься. т о все время со мной т е п е р Ну, давай, давай. Давай, давай. Давай, где больного р е б е тебе ж на сон ребути м о к мм найди сюда он был один у него не было никого ну-ну-ну не что такое слышал миленький мой он был один но н ь одинок У него была только бабушка. Почему ты не спишь? Я не хочу, ч т о б мама с папой ссорились. Ну-ка, Марш, п о с п о р к у л г а н к а И н силиганка. в е т о ч к а пойдет п о с т е ь а мама с папой больше не будут ссориться. а л л Алло. Привет. Разговаривать, разумеется, не можешь, да? Да-да. Ну, тогда слушай меня. Сегодня прямо на улице меня к л е и л а какая-то гадина. Знаешь, из этих кожаных куртках и шелковых галстуках. Миллионер, разумеется. Звал на Новый год в Турцию. Сказал ему, что у него денег не хватит меня купить. Посмеялась над ним, а он торговаться полез. т а к т а м о л о д е не хватит. А миллион? Долларов, разумеется. Отвечай, я и дура. За миллион пошла бы. Но от мужа, а от любовника не пойду. Ты меня слышишь? Да-да, конечно. Ты не думай, я не пьяная. Просто тошно. Видеть тебя хочу. Хоть вой. Ой. Думаю про тебя. Твое здоровье. ч е к а ю с трубкой. Я х о ж у с ума, б е р е м Мы с тобой завтра увидимся. Угу. Обязательно. Как д г о в о р и л и и д у м а е м что-нибудь, да? До завтра. Пока. Кто это был? Игорек. Прослышал нам твои п о д в и г и рассказывал. москве Небо приобретает любимый сиреневый цвет. Машина взлетает и опадает. По набережным выстраиваются м е т а о р о з е м По мере приближения к центру все гуще светит х в о с т о в ы е огни других м а ш и н Толпа красных огней все более плотная, дружно, словно в с т а д а х сворачивает, несется, толкается, потом распадается на отдельные машины. Небо через темную красноту переходит в тени и все разъезжается по переулкам вокруг Пушкинской м а я и Сумский мазьки. ы д е л а е т о к а е п о л о ж и д л т о шума. Сейчас куда-нибудь е ж у О, Боже м о Да, т о р о педали, кот. Я должен не смог спустить ног. ненормальная, но ты ненормальная. о с т Осторож, о р о ж е щ е т о д да. да. к а и в а й с Ну, знаете, я что-то в и ц Что? Евгений Калинин, ну что, с ы х а л и слыхали. А что ж теперь, извиняюсь, б у д о ч у т о ч и н и будет, а? Тут все равно, что ни один телефон на у л и е не работает. Ну, работает, не работает, а стоять должен. А машинка что Из дорогих. Автоматическим движением Сергей достал из кармана мятую зеленую бумажку и молча протянул сержанту. Таким же автоматическим движением сержант бумажку принял, и она словно растворилась в воздухе. А вы все по заграницам да по гастролям. А так, ч т о б как прежде, творчески я извиняюсь отчет перед москвичами г д е н ь в лужниках. Не планируете? о б я з а т е планируем, а как? И вот, п р о с и м с супругой... А я вам прямо сейчас этим грамарскую учу. Окей, м а р спасибо. Так что, давай говорить, за что? т извините, будет пора. 10 минут перерыв. Я ч т о т не в форме. Пойдем, х р о к пойдем д а давно хотелось б р т т ь э о п д а что Саша м а к а р был грязным с фидером? в о з в р а щ е Да. Он был д е е м Скажи, это трудно жить, к о к и н взглядываешь? о г все вокруг против тебя р е что совсем недавно за вашу любовь сажали. Две вещи были для него самыми главными. Свобода и любовь. Отсюда его музыка. т с ю д а и вечные страдания. Кто пытался свободу, любовью соединить. Ты знаешь, почему Саш к л и ш н знаю, конечно. Почему? По н о м е р любви. Я почти понимаю, что ты м е е ш ь в в и Ну, в с е к а к это было? Да ну, какая тебе р а з т и ц а а? Ну, что это меняет? Я и сам не знаю. Ну, какое это теперь имеет значение? Он умер от любви. Так ч о ни от чего другого умереть не мог. То есть, с а о д у Да нет, э т ну, ну, пойдем. Пойдем, поиграем. Тебе легче будет. Иди, Игорь. не м о Через пару и н Глеб Анарин. Алло. Алло. Пожалуйста, перезвоните, не слышно. Алло, алло. Театральный зал «Свободы». Александр Табаков «Нам не прожить о н всякий раз снова и снова удивлялся ее уникальности во всем. Она была одинаково недосягаемой в понимании Шопена, и в приготовлении еды, и в умении д е в а с способности преодолеть любую н е д в и ж и т в н е и в и т е л ь н о й биографии от молдавской деревни до мирового признания, от мужа молдавского агронома до мужа московского академика, от двух п а р т и й и к о в на смену сохнувших на батарее консерваторской общаги до небрежно брошенных рядом с кровати парижских, нью-йоркских, лондонских тряпок Прямо п о в е с ь тут же валяющиеся листья шубы нету-то, нету-то, е т у е т у т о Дневные рестораны были и спасением в этом сетке и в п о н е а в и д я щ е м городе. с е г о д н мы с т о б о б о г а т ы й да? У нас один с л у ч а на д в а д т ь с тобой все в п р о ш л о разе. сейчас на репетицию. Как и ты. Ты что б у е Как всегда. Салаты какие есть? Холодную рыбу? Бокал шампанского? Хорошо? Закрой глаза. з а к р ы л а з е с Открой. Извини. и в ш Это в ы д е р ж и выдержи. не н а в д у м а д а н а д е н ь Второе серебро это, к о н е ч н мой милый. м ну -ка, о щ у вас эти к р ы ш к Ну-ка, к По-моему, наши соседи только не о б о р а ч и м с я м ж е а п р и к и н у л и сколько стоит твоя б р о ш к а Не моя, а Ребят, что то, что р б я т а действительно серьезные. Если что-то настоящее, д о с т о е в о е Чтоб миллион стечку швырнуть. Чтоб ночь е н е на кон поставить. Или бритвы п о п р ё к горло полоснуть. Или б р и т в Могут. Вот тут чёрном пиджаке и з г а л с т и с в е т о ф о р о что пора бы т о о п и т с я т о р о с р е м он был 10 лет назад? Я скажу ну? Заведующим вагоном рестораном маршруту Москва-Нальчика. Или в т о р г е А б ы ним в т р ц а м е В а р е з а в е д А тут, кто напротив сидит? Mm, здесь дерево ш е Комсомол. Думаю, на республиканском уровне. А это в т у р ц р м е Мальчик о хорошей к и г е Будь все по-старому, сейчас бы пшеницу в день в Аргентине закупал. н ну, так приедет. а н е н и м писал, что без в е т р о н я из л я д ь родины правил опыта, ч о в е и м ы т о ч е р т Пустой листар, перевернутые стулья, четыре посетителя, скучающие барманы, п о с т о й к он и она. е с гастроли по всему миру, у с е х ц в т ы шампанское с о т р а д н и Свои Рогожины есть, т в о и Демидовы, того и везде появятся. е г же все-таки нет. Почему так пусто и грустно? И недоброе чувство с о с д к а т е знал? Ну, во-первых, до сих пор нет официанта. Официант все же вскоре появился, но сперва отправился к другому столику, где разложили ведомости с бесконечными колонками цифр Двое посетителей-бизнесменов. Оба заказали шашлыки. Ну вот, ребят, еще раз. Yeah. по п о р я д 26-го уходит р а з у Его готовит Коля. Мы тут н п р а е о Да. Коля з л а т в о к так, т а о ш о н а не б у е т uh -huh. Про 4-й и 5-й о н Коля не знает. Не знают. И малыш, как никогда не знал. Так твоя задача работе и т о ты п о Да. Прицепит их без тебя, твоя работа начинается в Бресте. В Берлине ребята уже в Польше. п у т ответственный в р е с т е Моли б о а чтоб Коле никто не стукнул. н о ты в о з ь Ну, особая ошибка в б р е с е виноват т и и б у д е з б а в к а из Берлина, все окей. Твои деньги уходят на Кипр, а мы на пару месяцев. Живем. Ну, все понятно, я тебя потом со мной а й д у Короче, ты понял. Да? Спокойно, Родерти. б а Эти грипподарки г у л я ю а х а Брошечку х а д е р ж е обмывал. Я о ч у уйти тебя. Да. Зато первую ночь в Челябе. Я люблю тебя. А теперь пойдем. Если уж мы с тобой оба на репетиции, так почему бы нам не расчислить п р о я л е н Сколько же прошло времени с о й н о Жить? ь Ах, в н е я любовь! губы — Здорово, суки! — Здорово, я сказал! — И б ы л дверь, почти в одинаковых кожаных куртках поверх шелковых рубах. В руках у одного был укороченный Калашников, у другого был Макаров, и держал он его в полуопущенной руке. Тот, что с Калашниковым развернулся в бок всем телом... Второй поднял свой макар. И один из тех двоих за столиком, Тот, кто должен был ехать в б р е д Мальчик из хорошей семьи, Встал на мяч рот, Скинул руки, прикрыл ими черно-сизую дыру, н а м е с т е л ба и полетел спиной в стену. Ударился в нее. между т е м второй, в д у б о р т н о м черном пиджаке, Тот, кто посылал Робертика в Брест, Опасал, как оказалось, на гибель, опрокинул стол и уперся локтями в столешницу, держа пистолет, как в кире. Он старательно целился, но раз за разом промахивался, пока человек с автоматом не повернулся к нему лицом, подставляя это довольно красивое полноватое лицо под пулю. Пуля вошла в его правую щеку рядом с ротом. о к а он закидывался назад, п а д а н а а в т о м а т н а я очередь прошла веером сквозь рояль, обдав Сергея Ильюгралем р щепок, и дальше сквозь настольные лампы и стены, и где-то замкнула провода, и потыпали искры, и тут же запахло дымом, и удивительно быстро, мгновенно показался огонь. п а м я поднялось столбом, и Сергей увидел кого-то с Макаровым. Он лежал на полу лицом вниз. Тот, что стрелял из-за стола, теперь сидел на нем верхом. Он тянул лежавшего за волосы, выламывая голову назад сильнее, а другой рукой шлепал вокруг т е б я не находя оружие. Он так и не нашел пистолета рядом с собой. хватил валявшуюся рядом хрустальную пепельницу, подложил под лицо распластанного на полу, проворно встал и со всего размаху опустил каблук на его затылок. Сергей к о ч и е с т а р а прикрывая тобой безжизненное тело Вилли и рванулся к кухне, распакнул дверь, шагнул внутрь, увидел, что дверь во двор открыта, увидел сквозь нее грязный снег и груду картонных коробок от калифорнийских лимонов. Потом почувствовал тупой удар в спину и упал». Больница. Московская специальная больница для высотопоставленных пациентов. Нянечка. Суетилась возле кровати, на которой лежал Сергей. в о д е с ь у т к а вот м н я о о б о д и л а с ь А то у меня генерал из 3 8 палаты в уборную по маленькому захотела. Ну, где я на всех у т о а х т о не п с е й ч а с вот от одного к другому бегаю уточку туда, уточку сюда... Вот, а генерал говорит, вы говорите, что эти уточки с м т е Главное, нагло так, мол, уточки моете? Да мою, говорю, мою, если человек хороший. Ну, в общем, если этого я, конечно, не сказала, подумала. Они думают, мы все з д е дураки. Так, Паша, п о ч е Спасибо, м а р и н и ш гораздо лучше. А я всем рассказываю, ч т о у нас тут в о с ь м о т л е ж и т и жена, говорю, ч и с т а е золото. И уточку держите, не беспокойтесь. Ну, что мне у т о ч к собирался. Главное, чтобы в ы з о а в л и в а с к о р е е Ну, я побегу. у д височек п о п а ш Ты давно проснулся? Давно. Как ты себя чувствуешь? х р о ш о спасибо. Я тоже спасибо, г о с о и Я знаю. Ты б не оговорил с профессором, т е п р о богу, все хорошо. Пошло на поправку. Скоро будет тебя выписывать. и д е должен вот п р е к и Как в е т с у н е о уши? Все в порядке. Не к о й с я А в т с н в е тот же врач? Да. Не люблю врачей. Ты в лучшую московскую больницу. Она открылась полтора года назад. Сцена ветерина. Очередь на год. д о б р е у т и х о поклонница. Да, да, я помню. Ты к а к уже говорила. е с я ц п о м о м надо. л т а Какая разница? г л а е теперь все в порядке. ф е о р и к ну, проходи, мы тебя ждали. <связи> <связи> <связи> миллион терзаней. ф е р и к ф ты лыж? Долго да оброс, ты что? ф е р и к а тебе и д и т Ну, ты как, федорик? Правда, что ты от меня уходишь? Чего ты взялся? Так куда ты? Да понимаешь, одна к о н т о р а м е с т ь м и н е р а л ь н о е удобрение, я сейчас м толком не знаю. Короче, им нужен кто-то в Сирии, командует там Витя Самарин, да ты помнишь его? Ну, Москонцерт, потом менеджер по параметре, в общем, сейчас на Линкольне р а з ъ е з ж я е т Команда г о л о в о р е з о в при нем, в кабинете фотография. в и к а при костюме, в бабочке, все такое, с Ельцином что-то о б с у ж д а е т Жарек, пока ты здесь. Я должна в магазин бегать. Я скоро. <звучит> и р н меня к тебе очень важный вопрос. Когда я В общем, когда меня нашли, я один был. Не беспокойся. Никто ничего не знает. С н е все в порядке. Отделалась со с легким и п у г о м Сейчас на г а с т р о л я в Германии. Звонила мне. Пыталась срываться в больницу. с о г р а с там в начале. Я сказал, что не надо. Аж е ф и р к а к в л а д е н и ночь перед м н я Короче, я сказал, что не надо. Ну, а все наши уже разбежались А когда выйдешь, ты берешь всех м о м е н т Ни у кого ничего серьезного На самом деле все ждут тебя Что ты мне г о в о р и ш Только ты один в с уже понял Понял, что Сергей Калинин уже мертв Так? Нет, старик Нет, ты же Рок-н-ролл мертв А т ы т слава богу, н е т Новые времена с т а р е ю т Ну что ты на меня так с м о т р ш ь м е с сегодня стоит дороже. Время делает деньги, большие деньги. Иди, Игорь, с б о г о Они встретились через полгода. Сергей с Ириной обедали в доме актеров на Арбате и в с т л и ц е ресторана, то увидели пару, на которую невозможно было не обратить в н и м а н и е Муж старый, постянутый, очень идущий ему седяной академик в английском костюме со строгим галстуком. На ней было лиловое платье, м е с и бархат облегал фигуру и широкими складками расходился к нему. Украшений не было, почти не б только небольшая брошка старого русского серебра подлинный с о д р а ж о к Сергей хотел отвести глаза, но Лиля быстро направилась к я м о с н и Привет, Серёженька. Ну, как ты? Вот, позвольте представить Глеб Константинович, мой муж. Ирина Павелна. Глеб, я давно хотела тебя познакомить. Сергей Калинин. Ну, ну, как же. Петербургский роман? Да. Петербургский роман. Я ведь его больше не пою. Я вообще, знаешь, перестал в ы б а т ь е р с т а в ы т у а т ь Вы е р тяжелую болезнь. Стали ж е р т в одной этих безобразных бандитских стычек. Слава Богу, ты уже сзади. т е п е р слава Богу, все п о л о Сереженька, должно пройти время. Ты обязательно вернешься эстраду. Без этого ты не можешь. Мать, до времена. А вы, в о с т о я н и и к о р с т чем закончилась лекция по делу Александра Макарова? Счастливая смерть. Отчего же? Погиб на самом п и На вершине. Песар, о ш у в песню, пережил свою главную любовь. А дальше? т и ш н а Тишина. Миф, как его любви. А зимеет любовь, сведет морозом глупый мир, охрипнет наш роман, очку Qualseствен, ramás Oh, un tecerbo. Oh, un tecerbo. Moj, te Trustee. з а з б в ш и е дымы, умокшие д м а Мой Петербург, Мой Петербург, Петербург,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 композицию по рассказу Александра Кабакова «Нам не прожить зиму». Автор композиции Дмитрий Попов. Роли исполняли Сергей Калинин, Николай к а р а ч е н ц о в Лилия Панарина, Наталья Варлей, Ирина, жена Сергея, Алла Мараш. В спектакле также участвуют Олег п о р о с т е н к о и л ю д м и л к р ы л о в Рогволк Суховерца, т е в о л о д а б д у о Музыка Аахима Эрлиха, Владимира Романовичева и Виктора Еншенко. Постановка м и л и Елеана п а н ч